Глава десятая. Ведьма зависла, дрожа на гребне восходящего потока воздуха. Она поднялась на метле выше, чем когда-либо прежде. Ее переполняли разом восторг и паника. Стоит ли догнать Дороти? Любой ценой отобрать у нее башмачки? И каковы же ее истинные мотивы? Хочет ли она помешать волшебнику завладеть ими, так же, как Глинда не желала, чтобы они попали в руки властолюбивых манекинцев? Или же это всего лишь попытка вернуть хотя бы крошечную талику внимания Фрекса, заслужила она ее или нет. Облака под метлой начали легкой дымкой закрывать вид внизу. Каменистые неровные холмы, лоскутные поля, дымные бахчи, посадки кукурузы. Эти тонкие завитки пара походили на следы, оставленные ластиком школьника на акварельном наброске пейзажа. Что, если просто продолжать подниматься, направляя метлу все вверх и вверх? Разобьется ли она в дребезги, небесную твердь? Она могла бы оставить все тяготы жизни. Отказаться от нор, отпустить Лиру на свободу, бросить старую нянюшку, уступить девчонке Дороти, отдать ей башмачки. Но тут налетел ветер. Упругая стена воздуха слева толкнула ее в бок. Ведьма не сумела вовремя выровнять метлу, чтобы противостоять напору. Ее унесло с прежнего маршрута, поволокло в сторону и вниз. Наконец она снова сумела различить между лесами и полями яркую золотую нить дороги из желтого кирпича. На горизонте вставала гроза. Воздух между лилово серыми и серо-зелеными полями прорезали бурые полосы дождя. У нее было мало времени. И вдруг ей показалось, что она заметила их внизу. Она мгновенно пошла на снижение, чтобы разглядеть получше. Это они остановились отдохнуть под черной ивой. Если так, она могла бы закончить все прямо сейчас.